Царевич и золотая рыбка. Абхазская сказка. Жил был в одной приморской стране царь. У него было много рыбаков, которые ловили для него неодоме рыбу. За их работой следил сын царя. Однажды рыбаки поймали золотую рыбку. Увидел её царевич и решил: зачем лишать жизни эту маленькую красивую рыбку? Пользовать неё отцу никакой. У него и без того много богатств. Пусть и живёт себе на радость. Отпустил царевич рыбку в море. Кто-то донёс об этом царю, и тот сильно разгневался. Айть, как ты смел лишать меня моей добычи, закричал царь. Не нужен мне такой сын. Уходи с глаз моих, куда хочешь. Выгнал отец сына из пределов своего царства. Долго шёл царевич, куда глаза глядят. На берегу моря под развесистым орехом повстречался ему молодой человек, точь-в-точь точь похожий на него. Они познакомились. Царевич рассказал встречному о том, как несправедливо поступил с ним отец. «Теперь ты не будешь одинок в своей беде», — сказал царевич у его новой знакомой. «С этого дня я буду твоим другом». Обрадовался царевич. Когда рядом друг, легче переносить житейские невзгоды. Они условились в том, что и радости, и горе всё будут делить пополам, и дали в этом друг другу клятву. Отправились они дальше вместе. Долго бродили по свету. Однажды друзья услышали, что у царя той страны, в которой они находились, есть красавица дочь. 300 раз она выходила замуж, но все её женихи, зайдя в её покои, в первую же ночь погибали, и утром их выносили оттуда мёртвыми. Изгнанный царевич решил, во что бы то ни стало, жениться на этой царевне. Он сказал об этом своему другу. Тот стал его отговаривать. Зачем тебе женщина, погубившая 300 мужчин? Неужели тебе жизнь не дорога? Но как ни отговаривал царевичу его друг, тот настоял на своём. Отправил за юноша по поручению царевича во дворец к царю сообщить, что есть человек, который хочет жениться на его дочери. Ну что ж, я не возражаю, сказал царь. Было у моей дочери 300 прекрасных женихов, но все они погибли. По-видимому, этот юноша хочет стать 301-м. Пусть приезжает. Надоели царю постоянные разорительные свадьбы. На этот раз он решил устроить небольшую свадьбу только для видимости. В первую брачную ночь Царевич пошёл к невесте в покои. А не задолго перед этим его друг спрятался в спальне под тахтой. Когда новобрачные заснули, вдруг Царевич вылез из-под тахты и стал у их из головья со обнажённой саблей. Долго стоял он так неподвижно, а уставать начал. Вдруг в полночи из орта невесты стало выползать красная змея. Она потянулась к Царевичу. Вдруг, стоявший наготове, взмахнул сабле и отсёк змее голову, а туловище змеи осталось внутри царевны. Вдруг Царевичу завернул голову змеи в платок и снова застыл в неподвижности с занесённой саблей. Через некоторое время из орта невесты начала выползать ещё одна змея, и ей друг Царевича отрубил голову, а туловище змеи тоже осталось внутри. Голову второй змеи он также завернул в платок. Из орта девушки стала выползать третья змея. Друг Царевича и ей отрубил голову. Обезглавленное туловище и это измеи уползло обратно. Голову змеи он завернул в платок. К концу ночи друг Царевича хотел было выйти незамеченным из спальни, но в это время Царевич проснулся и увидел его с обнажённой саблей. Айть, я считал тебя своим верным другом, а ты пришёл сюда, чтобы убить меня, воскликнул Царевич и вскочил. Не собирался я тебя убивать. Я зашёл сюда совершенно случайно, стало оправдываться друг. Но царевичу такое объяснение показалось неубедительным. Завязался спор. "Ладно, ты можешь делать со мной всё, что хочешь, но только не здесь", сказал вдруг царевич. "Пойдём отсюда. Тогда поступай, как будет тебе угодно". Царевич согласился. Царь очень удивился и обрадовался, когда увидел утром взятя живым и здоровым. Он устроил настоящую богатую свадьбу и дал дочери подобающие ей приданые. Целую неделю пили, ели, веселились на свадьбе. Потом царевич с молодой женой и другом отправились в обратный путь. Долго ехали они молча. Царевич всё раздумывал, как ему поступить с другом, который, как он полагал, хотел его убить в покоях жены. Но так ничего придумать не смог. Подъехали к тому ореховому дереву, где они встретились и подружились. Друг царевича говорит: Здесь мы с тобой стали друзьями. На этом месте мы дали друг другу клятву, что будем поровну делить всё, что нам достанется. Если ты не изменил своей клятве, то мы должны с тобой поделиться всем тем, что нами добыто. Царевич не стал возражать. Они честно поделили всё богатство. Но как поделить женщин? Женился на ней ведь один. Всё равно мы должны поделить жену, сказал друг. Иного выхода нет. Раз ты на том настаиваешь, пусть будет по-твоему. скрипя сердце, согласился царевич. Две извивающиеся косы покоились на плечах жены царевича. Каждый из друзей взял за косу. Едва друг размахнулся саблей, как изртания Весты выскользнуло обезглавленное тело красной змии. Ай, ты я неудачно размахнулся, сказал друг царевичу. Он снова занёс саблю, но опять-таки не успел опустить её. Выскочила вторая змея. Когда вышла третья змея, вдруг Царевич вложил саблю в ножны и сказал: "Увидев меня в спальне с саблей, ты подумал, что я хотел тебя убить, но это не так. Я спас тебя от смерти, обезвредив этих змей. Им я отрубил тогда головы. Вот они". С этими словами он бросил три отрубленных змейных головы. "Ты в своё время тоже спас мне жизнь, хотя и не помнишь этого", продолжал вдруг Царевич. "Де я та самая маленькая золотая рыбка, которую ты вызволил из Невы да и выпустил в море? Возьми всё богатство и жену. Теперь она безвредна и будет твоей верной подругой." Вдруг царевич вошёл в море и, превратившись снова в золотую рыбку, уплыл вглубь. Не освобождённая от ядовитых змей, царевна стала ещё прекраснее. С женой и богатыми подарками вернулся царевич домой. Царя отец, увидев сына здоровым и невредимым, Да ещё с красавицей женой и большим богатством, возликовал. Он давно уже раскаивался в своём поступке и постарался искупить свою вину перед сыном, устроив невиданную свадьбу.